Глава вторая. Так прошло более полутора часов, а потом совершенно неожиданно началась стрельба на северо-западе в целую японцев. Скорее там дважды что-то здорово громыхнуло и всё снова затихло. Кобаяси уже собирался отправить туда разведку десятый отряд Минаносов, как наконец услышал и увидел то, чего так долго ждал. Небо на юге зарели в вспышки далеких выстрелов и от цветы прожекторных лучей, дополненные взлетающими выше ракетами. Продолжая теряться в догадках относительно того, что произошло у него за спиной, Кабаяси решил атаковать, не теряя времени. Немедленно все его корабли дали самый полный ход и устремились вперед. Это была уже третья, самая мощная атака в ту ночь. Она началась 23:15. Со стремительного броска, добравшихся всё-таки до цели, отряда с капитаном первого ранга Фудзимота. Ещё только приближаясь к исходным позициям, его шесть истребителей и 10 миноносцев, около половины десятого, наткнулись на исправлявшее повреждения остатки 19-го и 21-го отрядов. Эти четыре миноносца израсходовали часть своих торпед в предыдущей атаке, Но зато они уже были в проливе и успели познакомиться с системой его обороны. Командиры кораблей немедленно были вызваны на флагманский Харусаме для совещания. Ещё около часа ушло на планирование и организацию согласованных действий всех отрядов, после чего Фудзимото ринулся в атаку. Его план был прост: для уничтожения бронедвахденного крейсера Вперед выдвигались уже участвовавшие в бою миноносцы, знаявшие его точное место стоянки и сохранившие часть торпед. Для усиления им передавался девятый третий миноносцев с приказом сохранить минимум по одной торпеде для атаки главных сил. После уничтожения крейсера на входе в пролив девятнадцатый и двадцать первый третий уже не имевшие торпед Будут использованы для прорыва катерных зазоров и отвлечения артиллерии противника на себя. За этой группой прорыва в двух-трёх кабельтовых пойдут остальные миноносцы и истребители, которые, находясь вне освещённой зоны по плану, смогут спокойно выбрать цели для своих торпед. Начав атаку в 02:15, флотовота с самого начала столкнулся с непредвиденными трудностями. Во-первых, Русские выдвинули свои катера на милю южнее, и еще не закончившие боевого развертывания японцы были обнаружены и обстреляны из мелких пушек и пулеметов с минимальной дистанции и подсвечены ракетами. В результате минноносец номер сорок четыре за одну минуту потерял только убитыми восемь человек из экипажа в двадцать. Торпедные аппараты были заклинены. На корме возле орудий начали взрываться кранцы первых выстрелов машина вышла из строя и быстро теряла мощность возникшая перестрелка и фейерверк взрывающихся малокалиберных снарядов и ракет привлекли внимание Дмитрия Донского открывшего свои прожекторы и тут выяснилось что рядом с ним стоит ещё один крейсер с одной трубой короткой и широкой и двумя мачтами Его опознали как адмирал Нахимов, а за ним были обнаружены еще два или три миноносца. Все русские корабли навели свои прожекторы на разворачивающуюся для атак японцев и открыли огонь. Почти два десятка миноносцев да в полный ход понеслись в атаку, в то время как искалеченый номер сорок четвертый отползал к юго-западу. Лучи электрического света вцепились маленькие вёртки кораблики ни на секунду не выпуская их из виду а у них за кормой пачками взлетали осветительные ракеты освечивая прижатые к Одессилу эти облегчая наводку орудий и не позволяя им выскочить из лучей слепящего света моментально распределив цели явно по ранне согласованному плану русские открыли ураганный огонь из всех калибров бо взстроившимися в две нешироких цепи миноносцам. Коротям крейсеров присоединились и обе батареи на южде конечности Острова. Стреляя шрапнелью с заранее выставленной трубкой замедления, они образовали стену разрывов на пути японских миноносцев, которую было невозможно миновать. Заранее подготовленные боеприпасы и развёрнутое орудие Возле лили организовать очень плотный заградительный огонь. Их шрапнельные снаряды засыпали минавцев градом картечной фуль. Давай к тому же дополнительное освещение. Всего за полторы минуты Атори получил больше десятка снарядных попаданий, остановился и начал гореть. Атака сильно порил из разбитой правой машины. Имел заклиненный в положении право набор, руль Я описывал круги всего в восьми кабельтовых от русских корвлей, глотая снаряд за снарядом из-за трудней движения второй волны, также вынуждены нырнуть под картечный дождь. Цубами и миненосцы номер сорок семь и сорок восемь получили серьезные повреждения и были вынуждены вернуться к берегу. Лишь Комоны смог выпустить свои торпеды в цель с трех кабельтовых, после чего резко повернув вправо. вышел из лучей прожекторов и из-под обстрела, тоже ввязавшись в яростную схватку с катерами. Ему удалось разбить катель на катере Сбородино, который вскоре затонул, но зато сам он, получив повреждения от премёта огня и мелких снарядов с катеровных пушек, уже не смог продолжить атаку, отходя с боем к югу. Далее, через 15 минут, ожесточённый перестрел к из двумя или тремя катерами Имму удалось наконец вырваться на чистую воду и заняться своими повреждениями. Миннаносцы второй волны смогли без потерь приблизиться на дистанцию торпедного выстрела, воспользовавшись тем, что русские пушки были заняты отрядом прорыва, хотя потери на их верхних палубах от шрапнели были достаточно большими. Выпустив по Нахимову и Манамахову восемь торпед, С трёх-четырёх кабелтовых на ней продолжали нестись на остров Норд-Ост, уже начиная различать в 10-12 кабелтовых впереди мачты наших новых броненосцев. В этот момент у северного входа в пролив также началась часто стрельба. Это атаковала северная группа. Воодушевлённые такой поддержкой, японцы шли на максимальном ходу вглубь пролива, вытянувшись в одну колонну с истребителями в голове, бедячас с огоньного борта по насыдавшимися проливом катерам и по русским минаносцам, стоявшим под берегом острова Сагана. В этот момент торпеда с одного из катеров угодила в самый нос минаноса номер 69, шедшего сразу за истребителем седьмым в колонне. Ее взрывом подняла массу воды, подбросив минаносец. После чего он всё так же на полном ходу буквально нырнул под воду. И тут же взорвались его котлы, выбросив на поверхность клубы белого пара, быстро смешавшегося с дымом и струб и от взрыва. Чез-чезleden корабли обходили образовавшееся облако справа, желая хоть на секунду закрыться им от русских снарядов. Дойдя в пролив в Димотёк на Норд, Идя вдоль восточного берега Сагана в трёх-четырёх кабельтовых, рассчитывая выскочить из пролива через зимов северный вход. На фоне скал уже можно было разглядеть силуэты старых броненосцев и одного или двух броненосцев береговой обороны, а дальше к северу и трёх кораблей типа Суворов. Все они вели огонь из скорострельных и противоминных орудий и открыли свои прожекторы. Причём новые русские броненосцы стоявшие кормой к берегу стреляли левым бортом на север, а правым обстреливали южную группу. Бывший очень плотным с самого начала обстрел достиг просто невероятной силы. За те шесть минут, что продолжалась атака, из кораблей второй волны было выбито два истребителя и два минноносца. Первым погиб Касуми, получивший сдвоенное попадание. 203-миллиметровыми стародамис Захимова во вторую качегарку. Старые короткоствольные пушки крейсера стреляли по миноносцам, используя тяжёлые стальные фугасы старяды, весящие больше 8 фунтов и снаряженные 6 кг чёрного пороха. Они имели ударные взрыватели 1884 года, гораздо более эффективные. Обе бомбы взорвались внутри веще на дом Шпангоути. Один снаряд пробил котёл, разорвался, упав на настил двойного дна. Его взрывом сильно разовратило донище и повредило киль. Второй почти прошил корпус на вылет, но застрял в угольной яме правого борта, где и сработал его взрыватель. В результате противоположный от противника борт был сильно разрушен, так же как и продольные и поперечные переборки. Любике чеглярки быстро заполнялись водой, окутавшись парами, стребитель продолжал нестись по инерции, быстро начал крениться на правый борт. Скорион остановился, начал переламываться по палубе, продолжая валиться вправо, пока окончательно не лёг на борт. При этом его середина продолжала быстро погружаться, а носы и корма задирались всё выше. Пока корпус не разломился окончательно, и обе половины не скрылись под водой. Шедший за ним сазанами, едва обогнав своего гибнущего собрата, получил одно попадание старого фугасного шестидюймового старяда с того же Нахимова. И несколько старядов с виноносов резко сбавил ход и начал погружаться кормой, густо запарив из-под второй трубы. Скорее Иванов достиг второй Такой же шестидюймовый снаряд снова исправно взорвавшись, окончательно остановивший миноносец. До того через тридцать две минуты со за нами стал свидетелем окончания этой атаки, продержавшись на воде дольше всех остальных, кому было не суждено ее пережить. Флагманский корабль пятого отряда миноносцев Фукурию получил прямое попадание. поворотный торпедный аппарат, ведь и сразу после поворота на север. При этом русский эскадрон попал в уже развёрнутый на левый борт аппарат, смотревший на противника двумя боеголовками торпед. Вздетонировавшая в них взрывчатка разнесла на куски всю корму миноносца, сбив даже грот мачту, после чего он очень быстро затонул. Посредник был потоплен миноносцем номер 27. Получивший прямое попадание 254-миллиметровым фугасом под мостик снаряд рванул, уже прорвав корпус насквозь, едва выйдя из противоположного борта в его подводной части. Силой взрыва ее сколками проломила обшивку во многих местах, что привело к быстрому затоплению единственного котельного отделения и полной потере хода. Едва успели стравить пар из котла. Вода продолжала быстро прибывать, даже несмотря на то, что по миноносу больше уже никто не стрелял, консей сильнее кренился на правый борт и вскоре перевернулся. Теряя один корабль за другим, Фудзимото был вынужден отдать приказ стрелять торпедами по ближайшей цели и выходить из атаки, разворачиваясь на восток. В общей сложности было выпущено 16 торпед в Данского, на Химева Баграняно с о береговой обороны и по показавшимся двумя или трём большим броненосцам. С японских миноносцев, наконец выскочивших из-под огня, видели взрывы своих торпед у борта Донского, одного из броненосцев береговой обороны и большого броненосца с одной высокой мачтой, опозданного как Наварин. Две торпеды попали в закрывавший русский крейсер Джонки пробив прорехи в его защите, но сам он не пострадал. Ещё три взорвались от удара о скалы в промежутке между броневахтой и третьим броненосным отрядом. Одна в бонах напротив Сенявина, причём остатки заграждения сорвало с выстрелов, и они начали дрейфовать вверх по течению. Чтобы избежать осложнений, его поплавки начали расстреливать из винтовок и пулемётов, и оно вскоре затонуло. Еще две торпеды взорвались в заграждении, прикрывавшем второй броненосный отряд, проделав в нем здоровенную прореху. На южная часть ограждения устояла, в то время как в северную смяла течение и прижала к борту транспорта «Корея». Остальные торпеды никто не видел. Считая, что ему удалось добиться успеха и подбить или даже потопить два или три русских корабля. Той же мотавёл остатки своих отрядов к противоположному берегу пролива, рассчитывая вдоль него выйти на север, оставив русским на поле слева тебя. Но едва японцы пересекли пролив, как оба их головных истребителей были совершенно неожиданно атакованы русскими катерами, обстрелявшими их из пушек и пулемётов. Всё произошло настолько стремительно, что японцы даже не успели ответить. Прежде чем нападавшие снова скрылись в темноте. Хотя новые повреждения на харусами и ариаке были незначительными, но большинство людей на палубе были либо убиты, либо ранены. На первом во всем убитых и четверо раненых, в том числе и сам Фудзимото в обе ноги. На втором потери составили пять и семь человек соответственно. Но как вскоре выяснилось. Это было только начало. Уже выходя из пролива, эти же два истребителя, по-прежнему шедшие впереди, снова вогерели под лучи прожекторов и новый обстрел из орудий и пулемётов на этот раз зверёга. И хотя ответным огнём с других кораблей огневые точки были быстро подавлены, та прожекторы развиты, оба эсминца успели получить по нескольку прямых попаданий. Раненый в обереге Фудзимото быстро ослабел, поэтому, чтобы его отряд не потерял организованности, он решил сам обозначить свое место для срочного сбора всех боеспособных кораблей. Переданный прожектором сигнал позволил быстро найти флагмана всем, кто еще мог атаковать. Фудзимото передал командование капитану второго ранга Юситзиме, начальнику третьего отряда истребителей, а сам повел свои побитые и потерявшие боеспособность корабли в сасебо, сопровождая туда поврежденный авису Чихая. Но на малом крейсе, видимо, были серьезные проблемы с рулем, так как он все время резко менял курс, мотая то влево, то вправо, и в конце концов совсем потерялся в темноте. Его попытались вызвать по радио и телеграфу, но безуспешно, потому что скоро он вышел из строя. лишив маленький отряд связи со своими иска чихайя не было возможности так как собственные повреждения и наносы были очень тяжёлыми скорый аряке потерял ход из-за повреждения машинно-отделений и был взят на буксир харусами немевшим затопленный кормовой погреб и кладовые от чего палубаюта низко стелилась по воде благо море было спокойным На обоих истребителях вышло из строя всё вооружение, и на дрейф остался один шлюпочник-компас. Цаполовинными экипажами они с большим трудом добрались до Сосеба к вечеру следующего дня, чуть позже всех остальных повреждённых миноносцев, сумевших добраться своим ходом. На разбитые японскими миноносы в гидёноканеси из пролива потеряли из вида друг друга. Определившись по береговым ориентирам, они двинулись по одному к своей ближайшей базе со себа, даже не пытаясь найти в темноте своих. С их палуб видели за кормой поднятый вверх луч прожектора, передававший сигнал сбора. Но огромные потери в людях не позволяли достаточно быстро справиться с полученными повреждениями. Некоторые корабли вообще оказались на грани гибели. Лишь самоотверженные действия их команды всё же удержали миноносцы на плаву. После двух атак японцев Рождественский приказал выдвинуть вперёд две катерные дозоры на 10 кабельных маристи и усилить брандвахту. Лахимов получил приказ передвинуться в плотную к Дмитрию Донскому. так же как и все три миноносца Южной группы, а Сисов великий отправился к Владимиру Маномаху, прихватив с собой три оставшиеся миноносца. При этом эсминцы по-прежнему должны были вести огонь только с места, на что особо указывалось в приказе. Для противоторпедной защиты вновь прибывших дозорных кораблей начали растягивать уже имеющиеся заграждения из жонг и сетей. Но они успели закончить эти работы до начала следующей атаки. Несколько отрядов, подошли к новым районам патрулирования, как южная линия охранения, натолкнулась на японцев. Стычка произошла в десяти кабельто выход Донского, и её результатом была короткая, ожесточённая перестрелка, прекратившаяся после потери визуального контакта. В этой стычке отличился крейтоновский катер Синевина. которым командовал лейтенант Рощековский, бывший командир решительного, нагло захваченного японцами в Чифу. На его катере вместо штатной сорока семи миллиметровой пушки была установлена единственная в эскадре автоматическая тридцати семи миллиметровая пушка Максима, стоявшая раньше на мостике броненосца Николай I. И именно это орудие и добилось наибольшего успеха. Как только были замечены миноносцы, Расхиловский двинулся на сближение, держа малый ход, чтобы как можно дольше оставаться необнаруженным. Приходя ближе к семи узлов, из труб катеров начинали влетать искры, демонстрируя корабли. И успел приблизиться к одному из них на 150-200 метров. В этот момент его катер был обнаружен, и японцы открыли огонь. Русские тут же ответили, продолжая приближаться. и выпустив осветительные ракеты. За минуту с небольшим, пока орудие не закренило на сорок восьмом выстреле из-за перекуса ленты, расчет Максимки успел расстрелять короткими очередями почти две ленты по двадцать пять патронов с чугунными гранатами, отчетливо наблюдая множество попаданий в противника, начавшего сильно травить пар, загоревшегося и отвернувшегося вправо. Скорее мне наносит пропал в темноте в общей свалке начального боя. Однако начавшиеся после этого взрывы боеприпасов на нём привлекли внимание сигнальщиков старого крейсера. Кроме того, десятки осветительных ракет с катеров достаточно чётко обрисовали силуэты приближавшихся противников, чтобы расчёты прожекторов с Англии сразу навести на них свои приборы и больше уже не выпускать из поля зрения. Доспешчуя наводчиком оптимальный световой режим работы с прицелами для окончательной наводки орудий. Распределение огня, по согласию командиров крейсеров, было принято стандартным, привычным ещё с учений, что снова позволило сэкономить драгоценные секунды. В результате, когда японцы ринулись в атаку, русские были уже готовы к встрече. А береговые батареи успели развернуться в сторону противника и открыли заградительный огонь картечью из всех двадцати стволов. Быстроходные цели на такой дистанции было невозможно эффективно обстреливать из сухопудных орудий другими видами боеприпасов, хотя они и были в готовности. Только картечь, заранее установленными трубками, позволяла поставить на пути миноносцев завесу из разрывов. Но всё же цели оказалось слишком много. Японцам удалось прорваться в проливе, хотя и ценой огромных потерь. Выйдя в него, их миноносы выпустили в русскую бронедвахту и броненосные отряды торпеды и сразу скрылись на востоке, уйдя в сторону западного побережья Фукуэ. А на севере всё началось спустя 15 минут. Едва прозвучали первые залпы с Донского Едва чудо его прожекторов озарили небо у южного входа в пролив, Кобаяси повел свои корабли в атаку с севера. Соврав под своим командованием три истребителя и шестнадцать именосцев, он решил стремительным мощным ударом прикончить старый русский крейсер, преграждавший путь в пролив, и сразу же атаковать русские броненосцы, стоящие под западным берегом всеми оставшимися торпедами. для гарантированного прорыва каждого части его кораблей, но он повёл все истребители впереди и чуть проведёт двух колонн миноносцев. В левой колонне шли 10-й, 11-й и 3-й отряды миноносцев, в правой 15-й, 17-й и 20-й минные отряды. Истребители быстро набрали 26 узловой ход, легко скользя по спокойной воде. Миноносцы же, державшие всего 20 узлов, Немного отстали, как и было задумано. Но едва японцы начали полное развёртывание своих атакующих порядков, как истребители упёрлись в русский катерный дозор, который должен был быть намного южнее, и были вынуждены вступить в бой. Уклоняясь от выпущенных русскими катерами торпед, истребители приняли вправу открывать ответный огонь с пушечных выстрелов и зенитных ракеты достаточно чётко. О возначили направление атаки. Уже через считанные секунды прожекторы светили хорошо, проецировавшиеся мерцающим светом силуэты японских кораблей позволили взять их на прицел. Яркий электрический свет слепил людей, находившихся на палубах, атаковавших минаносцев. Но все же японцам удалось разглядеть, что рядом со старым русским крейсером. На входе в Северное устье пролива стоит броненосец. Скорее это предположение получило веские подтверждения. Вот этот на стену света с русских дозоров японские истребители также включили свои прожекторы, что позволило несколько уравнять положение наводчиков и лучше рассмотреть своих противников. Они неслись в пролив на максимальной скорости, удачся закрыв своим дымом Шесть суредам миноносцы. Двигаясь к входу с юго-севера, истребители быстро приближались, приняв на себя весь огонь русской артиллерии. Оба дозорных корабля стреляли из всех стволов по трём японским сминцам, задействовав даже главный калибр броненосца, успевший дать всего пару залпов из каждой башни. Эта масса стали взрывчатки неизбежно должна была свести всё дачего только могла дотянуться но изворотливые свинцы были трудными мишенями даже несмотря на то что их курс давал минимальное угловое отклонение при наводке и всё же потери были неизбежны серакума удачно избежал первого залпа на своей башне русского броненосца лёгшего всего в 10 15 сантиметрах ливея и уже цавари кашетом за корму без разрывов Истребитель на суперряд осыпаемый каскадами брызг от падавших рядом с старядов получил пока лишь несколько мелких попаданий в трубы и корпус. Однако второй залп этой же башни оказался роковым. Уже сильно сократившие расстояние, истребитель собирался довернуть влево и дать торпедный залп, как сразу два 305-миллиметровых снаряда попали ему в маленький корабль. Ощущение было такое, будто минаносец на полном ходу выскочил на камни. Его всего встряхнуло, отбросив назад, и он сразу остановился. Всё, что не было закреплено достаточно хорошо, полетело вперёд, люди попадали с ног. Траектории русских орядов были почти параллельны японскому курсу. Так что при попаданиях они шли вдоль лёгкий корпусов кораблей, производя жуткие разрушения. Первый снаряд ударил в правый борт сразу за якорным клюзом. И удя внутрь, он легко прошёл из корпус мина носа насквозь и так и не разорвавшись, вышел с подводной части уже левого борта, над самым дейдвудом, оставив ложкообразную пробоину, длиной больше метра с вывернутыми наружу краями. Второй снаряд угодил под мостик, все в одном футе от ватерлинии. Продолжая свой полет, уже по внутренним помещениям и круша все вокруг, он на конец уперся в фундамент правой машины и взорвался, парламив в донесче и впечатав продольные и поперечные переборки, остатки механизмов, крошив осколками своего корпуса раздробленных правых машин борта и палубы. от задней трубы до румпельного отделения. В одном мгновении был выведен из строя абсолютно весь экипаж карбля, скрывшегося в клубах пара и начавшего быстро погружаться кормой. Щечи рядом с Ассасио получил попадание в рубку и на своё орудие шестидюймовыми снарядами, а также несколько трёхдюймовых довисков, что выбило его из строя вправо, развернул борт он противнику. продолжавшему вгонять в него снаряд за снарядом только флагманские мурасами нёс вперёд, продолжая притягивать к себе всё внимание русских комендоров. Мимо него прошли оба залпа кормовой башни броненосца, лиша катиф огромными водопадами брызг. Временами истребитель почти не было видно из-за всплесков падавших рядом снарядов, но он не отворачивал и держал курс и скорость, несмотря ни на что. Но душевлас был своим примером командиров именно носцев шедчу следом. Лишь меньше, чем полумили от тебя, русские смогли разглядеть за дымом истребителей, пытавшихся проскочить пролив японские миноносцы. Немедленно большая часть артиллерии была перенаведена на новые цели, для чего порой пришлось применять грубую силу. И очень уж хотелось командиром прекончитьзорвавшегося головного япошку. Однако ценой своей гибели два японских эсминца практически обеспечили прорыв ударной группы. Большая часть русских пушек теперь просто не успевала разворачиваться за проскакивавшими их траверзами низкими силуэтами. Норасами, лишившимися гротмачты и кормового орудия, по-прежнему возглавляла атаку, ведя чалстый огонь из уцелевших пушек по всему подряд. Пройдя всего в двух кабельтовых отдозорных кораблей, японцы выстрелили по торпеде почти с каждого минноносца левой колонны и ринулись дальше в пролив, шаря своими прожекторами по берегу в поисках целей. И тут и все же достали русские снаряды. Минноносцы номер сорок один и номер семьдесят пять получили по попаданию среднего калибра и лишились хода. А еще два корабля номер тридцать один и шестьдесят два Белые вынуждены выйти из боя и отвернули влево для исправления повреждений. Благополучно развернувшись на минном поле, о чём они естественно не догадывались, минонос отошли к северо-западу. В это время начали рваться выпущенные японцами торпеды. Минимум две я поразили броненосец, а ещё четыре старый крейсер, быстро скрывшись в клубах дыма, вероятно, от взрывов своих погребов. Когда японская торпеда угодила в самую корму Соя, вызвав быстрое затопление румпельного отделения, а вскоре отсека и вскоре текарулевой машины. Остальные 5 взрывов были в защите из жонных и сетей и не причинили никакого ущерба. Стена, поднятая в время воды и дыма, закрыла японцев от наших снарядов как раз в тот момент, когда их прожекторы высветили трёх до пяти транспортов под самыми скалами. А дальше по берегам сильно наклонившиеся и неестественно перекосившиеся русские корабли. Один лёгкий крейсер, один броненосец береговой обороны, оба броненосца и крейсера и даже два больших броненосца, опоздать, которые не удалось, так как они были сильно разрушены и находились к японцам кормой. Лишь один из них, сильно наклонившийся на правый борт, имел одну мачту и ту обрубленную посередине. Второй же, затонувший, по-видимому, на ровном киле вообще не имел мачт, а передняя турба стояла с наклоном влево. Светя прожектора вспылили, было видно, что бамперы разбиты, и весь левый борт в огромных пробоинах. Среди этого кладбища скрывались два транспорта. Дальше берег был пуст, по крайней мере, там, где успели разглядеть. Не желая тратить торпеды на этот хлам, который так никуда уже и не денется. Менаносцы продолжали нестись вперёд, как вдруг борта у топленников озарились вспышками и выстрел упор. Надновременно торпедарты открыли прожекторы и начали часто стрелять из мелких пушек, а те два, что скрывались среди затонувших крейсеров и броненосцев, вообще засверкали, как бенгальские огни, выпуская японцев сотни рядов и десятков стволов. Не ожидав этого, японцы дрогнули, частично сломав строй. На исправлива на них навалились сразу восемь катеров, полосуя минаносцы пулеметными очередями и освещая все вокруг ракетами. Ракет было так много, что прожекторы казались почти не нужны. И русские снаряды продолжали попадать в цель, даже когда минаносцы выходили из их лучей. А вскоре ожил и брандвахта, который уже все считали выведены из игры. Спустя всего минуту. Продолжавшие идти на юг миноносцы попали под лучи прожекторов сразу с ряду нескольких крупных кораблей, стоявших дальше в проливе, обозвать которые не удалось. На их огонь был очень хорошо организован и точен. За считанные секунды три номерных миноносца получили попадание и были вынуждены отвернуться. Номер 40, 73 и 65 лишились возможности использовать свои торпеды и отошли для ремонта. быстро растворившись в темноте. Затем, хоть и тако, на виду у всех исчез в огромной вспышке взрыва, и было непонятно, виной тому был русский снаряд или торпеда скоттеров. Следом за этим отвернули минноносцы номер 63, 64 и 74. Но остальные легли на курс отхода, лишь выпустив свои торпеды в сторону слепящих прожекторов на юго-западе. Последним отвернулся боевой вар курсам Мурасаме, уже не имевший торпед, но исправно притягивавший к себе русские старяды. Из восьми выпущенных торпед четыре взорвались в скалах на берегу и в бонах, закрывавших первый и второй броненосные отряды. И остальные просто прошли мимо, никем не замеченные. Мы идем под огня, и помня о береговых батареях над западным берегу Фукуэ, японцы решили уже бы пойти на пролом. جهز русские катера на юг. Но тут увидели, что чуть ли не их курс, а русские пушки ввязались в перестрелку с отходящими на север менановцами южной ударной группой. До места боя было около мили, и Кабаяси быстро принял нужное решение, снова выводя свой истребитель в голову колонны. Ещё на подходе к русским позициям всеми наносцами открыли по ним частый огонь. Что позволило проскочить их на полном ходу сравнительно легко. Флагман получил попадание шестидесятичетырехмиллиметровой гранаты в первую трубу, а миноносы Удзура номер тридцать три и тридцать четыре получили незначительные повреждения от пулеметов. Большая часть поврежденных и вышедших из атаки кораблей сумела проскочить вместе с остальными. Лишь миноносы номер шестьдесят три и семьдесят четыре После разворота полным ходом пошли на север и нарвались на мины. Почти сразу под кормой 63-го раздался взрыв, и он остановился. Второй миноносец попытался взять его на буксир, но был тут же атакован катерами, которыми буквально кищели воды пролива. Уклоняясь от торпед, он был вынужден обрубить буксир и скрылся на северо-западе. А 63-го добили из катерных пушек. Предориченный штаф экипаж, вырвавшийся из пекла пролива Минаноси, совершенно неожиданно столкнулись с подкреплением, пришедшим из внутреннего моря, точь-в-точь с тем, что дняласталось, при этом разгорячённый боем японцы чуть снова не начали полить друг в друга.